Он бесновался как безумный до глубокой ночи. Глава 25 Следующие несколько дней он потратил на то, чтобы обосноваться на горе, ибо ему было ясно, что он не скоро покинет это дивное место. Для начала он поискал нюхам воду и нашел ее в расселине под вершиной где она тонкой пленкой сбегала по скале. Ее было немного, но если он терпеливо локал ее в течение часа, он утолял свою дневную потребность в жидкости. Он разыскал и пищу, то есть маленьких саламандр, и змей, которым он отрывал головы и проглатывал целиком с кожей и костями. Он заедал их сухим лишайником и травой и клюквой. Этот рацион, совершенно немыслимый с обывательской точки зрения, не смущал его ни в малейшей степени. В последние недели или месяцы он уже больше не питался приготовленной человеком пищей вроде хлеба и колбасы и сыра, но, ощутив голод, пожирал подряд все съедобное, что попадалось ему под руку. Он вообще не знал никакого наслаждения, кроме наслаждения чистым, бестелесным запахом. Он и о комфорте не имел никакого понятия и удовлетворился бы голым камнем в качестве ложа, но он нашел кое-что получше. Недалеко от родника он открыл естественную узкую штольню, которая, образуя множество изгибов, вела внутрь горы и метров через 30 заканчивалась завалом. Там, в конце штольни, было так тесно, что плечи Гренуя едва вмещались в проем, И так низко, что стоять он мог лишь согнувшись. Но он мог сидеть, а если сворачивался клубком, то и лежать. Это полностью удовлетворяло его потребность в комфорте. Ибо такое место имело неоценимые преимущества. В конце туннеля даже днем царила непроглядная ночь. Стояла мертвая тишина, и воздух дышал влажной солоноватой прохладой. Гринуй сразу учуял, что здесь никогда не бывало ни одного живого существа. Когда он завладел этим местом, его охватило чувство, бли... близкое к священному трепету. Близкое к священному трепету. Он аккуратно растерил на земле свою конскую попону, словно покрывал алтарь, и улегся. Он чувствовал небесное блаженство. Он лежал в самой одинокой горе Франции, в 50 метрах под землей, как в собственном гробу. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя в такой безопасности, разве что в чреве своей матери. Если бы даже снаружи сгорел весь мир, здесь он ничего бы не заметил. Он тихо заплакал, он не знал, кого благодарить за такое непомерное счастье. В последующее время он выходил наружу только для того, чтобы локать воду из родника, быстро освобождаться от мочи и экскрементов и охотиться за ящерицами и змеями. По ночам они ловились легко, потому что забирались под камни или в мелкие норы, где он находил их по запаху. В первые недели он еще несколько раз поднимался на вершину, чтобы обшарить нюхом горизонт, но вскоре это стало больше обременительной привычкой, чем необходимостью, потому что он ни разу не почуял ничего угрожающего, и тогда он прекратил экскурсии. Он стремился лишь к тому, чтобы, совершив отправление необходимые для элементарного выживания, как можно скорее вернуться в свой склеп, ибо здесь, в склепе, он, собственно, и жил. Это значит, что 20 часов в сутки Он в полной темноте и полной тишине сидел на своей попоне в конце каменного коридора, прислонившись спиной к куче осыпавшейся породы, втиснув плечи между скалами и довольствовался самим собой. Бывают люди, ищущие одиночество, кающиеся грешники, неудачники, святые или пророки, Они предпочитают удаляться в пустыню, где питаются акридами и диким медом. Некоторые даже живут в пещерах и ущельях на пустынных островах или сидят немного кокетничая в клетках, подвешенных на ветвях или укрепленных на столбах. Они делают это ради того, чтобы приблизиться к Богу. Одиночество нужно им для умерщвления плоти и покаяния. Они поступают таким образом в убеждении, что ведут богоугодную жизнь. Или же они месяцами и годами ждут, чтобы в одиночестве им будет неспослано божественное откровение, дабы они срочно сообщили о нем людям. Ничего похожего не происходило с Гренуем, О Боге он и не имел ни малейшего понятия. Он не каялся и не ждал никакого откровения свыше. Он ушел от людей единственно для собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть близко к самому себе. Он купался в собственном, ни на что не отвлекаемом существовании, и находил это великолепным. Как труп, лежал он в каменном склепе, почти не дыша, почти не слыша ударов своего сердца, и все же жил такой интенсивной и извращенной жизнью, как никто и иной из живущих в мире. Глава 26. Ареной этих извращений была, а как же иначе, его внутренняя империя, куда он с самого рождения закапывал контуры всех запахов, которые когда-либо встречал. Чтобы настроиться, он сначала вызывал в памяти самые ранние, самые отдаленные из них враждебное душное испарение спальни мадам Гайяр, вонь иссохшей кожи ее рук, уксусно-кислое дыхание патера Террие, истерический горячий материнский пот кормилицы Бюсси, трупное зловоние кладбища невинных, убийственный запах своей матери, и он опивался отвращением и ненавистью и у него вставали дыбом волосы от сладострастного ужаса. Иногда этот аперитив мерзости оказывался недостаточным, и чтобы разогнаться, он позволял себе небольшой обонятельный экскурс к грималю и отведывал зловония сырых, покрытых мясом, кож и дубильных смесей или воображал чадные испарения 600 тысяч парижан в душной, порочной жаре разгара лета. И тогда, вдруг, в том и состоял смысл упражнения, накопленная ненависть с оргиастической мощью прорывалась наружу Как гроза он собирался над этими запахами, посмевшими оскорбить его светлейший нос. Как град на пшеничном поле он обрушивался на эту пакость, как ураган он обращал ее в прах, и топил в огромном очищающем половодье дистиллированной воды. Столь праведным был его гнев, столь величественной была его месть. А, какой возвышенный миг! Гренуй! этот маленький человек, дрожал от возбуждения, его тело судорожно сжималось в сладострастном удовольствии и извивалось так, что в какой-то момент он ударялся о потолок штольни, затем медленно расслаблялся и оставался лежать опустошенный и глубоко удовлетворенный. Этот акт извержения всех отвратительных запахов был действительно слишком приятен, слишком. В сценарии его воображаемого мирового театра это был номер, кажется самым любимым, ибо доставлял чудесное чувство заслуженного изнеможения – которым вознаграждаются лишь истинно великие героические деяния. Теперь он имел право некоторое время отдыхать. Он вытягивался на своем каменном ложе, физически настолько, насколько хватало места в темной штольне, однако внутренне, на чисто выметенной территории своей души, он с комфортом вытягивался во весь рост и предавался сладким грезам об изысканных ароматах. Например, он вызывал в своем обонянии пряное дуновение весенних лугов, тепловатый майский ветер, играющий в зеленой листве буков, морской бриз, терпкий, как подсоленный миндаль. Он поднимался под вечер, так сказать, под вечер, потому что, конечно, никакого вечера не было, или утра, или полудня, не было ни тьмы, ни света, и не было ни весенних лугов, ни зеленой буковой листвы. Вообще, во внутреннем универсуме Гренуя не было никаких вещей, а были только ароматы вещей.